Уральская техника, громыхая гусеницами и плюясь с дымом, быстро донесла их до площади. Кем-то тут уже был сделан пролом, и они просто протиснулись в него, чуть расширив. Следом ползали боевые машины пехоты. «Пресвятой Господь!» «Медведь, стоп!» Гаубица встала, отъехав от пролома. Средом из пролома пошли боевые машины пехоты. Они без команд разъезжались по площади, обеспечивая периметр. Столы пулеметов и пушек развернулись в разные стороны, готовые встретить опасность. Командир снова взялся за рацию. — Папа, медведь, всем медведям, доложить об опасности. Привычно зазвучали доклады. Опасности никто не наблюдал, только крысы. Но крысы не могли навредить стальным коробкам на гусеницах и вооруженным до зубов людям. Площадь парадов превратилась в площадь крыс. Испуганные ревом моторов и грохотом траков по брусчатке, они бежали в парк шахидов во все стороны. В некоторых местах это напоминало шевелящийся серый ковер. Крысы появляются там, где есть еда. Аллах свидетель, еды здесь было больше, чем предостаточно. Все здесь было так, как в тот день, день парада. Технику частично сумели завести, а частично нет. Экипажи выводили ее из строя, когда все началось, а отремонтировать потом не смогли. На столах пушек висели люди, точнее даже не люди, а скелеты в лохмотьях офицерской формы, потому что плоть объели крысы. Кости, то, что осталось от людей, были везде. На опаленных и иссеченных пулями главных трибунах, на брусчатке, везде. Никто даже не подумал хоронить погибших на этой площади. Смерть как пришла сюда, так и поселилась здесь. Как будто сам нечистый развлекался здесь доступными ему способами. Почти не пахло. Все съедобно подчистую сожрали крысы. Крысинное пиршество. Мне страшно. Никогда так не будет уже, я раненое сердце на рваной душе. Изломана жизнь, бесконечный сюжет, я так хочу забыть свою смерть в паранже. Это была не площадь парадов, теперь это была площадь смерти. Деселый, разухабистый и страшненький, если внимательно вслушаться, мотивчик песни не отставал. Его гнали из головы, а он возвращался, вертелся на языке, лез уши Папа-медведь отпустил рукоятки пулемета, до которой привычно держался в дороге, даже когда не было патронов. Размашисто перекрестился, его примеру последовали и остальные. Что бы ни происходило в этой стране, такого не должно быть нигде и никогда. Ничто не является оправданием такому. «Сколько же ненависти в этой стране! Сколько же здесь зла!» Папа-медведь откашлялся, и кашель этот прокатился эхом по площади. «Я пойду и посмотрю, есть ли какие-то документы, еще что-то. Обеспечивать периметр, с машин не сходить. Грицарек, вызови небо, скажи, что мы заняли площадь». «Есть». Автомат привычно толкал под бок, у саперов он был у каждого. Пулемет мог выйти из строя, могли и кончиться боеприпасы, и отбиваться пришлось бы из автоматов. Под ногами омерзительно хрустели кости. Просто некуда было ступить, чтобы не наступить на них. Папа-медведь подошел к головному танку, стоящему с развернутой пушкой. Тут уже пахло. Он достал одеколон, смочил носовой платок, приложил его к носу. Закружилась голова, затошнила но он справился с собой. Труп, скелет в лохмотьях, кажется, парадной формы, висел перед ним. Папа-медведь тронул его, и из лохмотьев с визгом выскочила крыса, упала на брусчатку, но не убежала. Отбежала на несколько шагов и остановилась, уставившись на русского офицера, посмевшего лишить ее жилья. Крыса не боялась людей. Слишком многих из них она сожрала. Папа-медведь топнул ногой, и крыса отбежала еще на несколько шагов, но опять не убежала совсем. Прикасаться к трупу было страшно. В конце концов, там могла быть еще одна крыса. Преодолев отвращение, папа-медведь распахнул парадный китель, пошарил в кармане. Сшит он был по тому же образцу, что и русский. Посмотрел на офицерское удостоверение личности. Оно дублировалось на русском. В стране были русские военные советники. Полковник Махамед, артиллерист, чуть погрызенный крысами. Но это пластик, ничего. С этой фотографией самодовольно улыбался Усач в парадном мундире. От парка шахидов стукнули один за другим два выстрела. Кто-то страшно заорал и долбанул короткой до шика. Потом все стихло. «Папа-медведь побежал туда». У трибуны стояли несколько человек. Кто-то на коленях, кто-то прикрывал, направив стволы автоматов в парк. За спиной тяжело пыхтя разворачивалась гаубица. Папа Медведь растолкал офицеров, едва не расшвыряв их, упал на колени. Мишка, его младший брат, который пошел в армию вопреки запрету родителей, который добился так из своего службы в штормовиках-саперах вместе со своим старшим братом благодаря которому он и получил кричку папа медведь. А Мишка? Мишка был просто Мишкой. В Стихи его в отпуске писал. Убит. Папа-медведь сам не знал, сколько он так стоял на коленях рядом с Мишкой. Потом провел ладонью по лицу брата, закрывая глаза, встал. Как? Просто спросил он. Сказал, по-маленькому отойдет. Очень хочет. Говорили, не ходи, пошел. А тут этот щенок, откуда только взялся. Мишка никогда не надевал бронежилет. Говорил, что в гаубице и так тесно. А если пробьет броню, то бронежилет точно не поможет. Мишка. Папа-медведь подошел к стрелку, которого чуть ли не напополам разорвал очередью из крупнокалиберного пулемета. Стоявший рядом с ним, Отступились. Он присел на корточки, глядя на убийцу своего брата, и пытаясь понять, за что. Это был пацан, пацан лет двенадцати, бедно одетый, с голыми ногами. Непонятно, как он выжил здесь, что он вообще здесь делал, тут же повсюду крысы. Все, ноги, руки, в покусах. Какого черта он? Ведь они пришли сюда чтобы защитить этого пацана и таких, как он. Папа-медведь поднял пистолет, валяющийся рядом, достал из него магазин. Пусто. Патронов не было. У этого пацана было только два патрона, и он выпустил их у русского солдата, пришедшего, чтобы его спасти. «Мишка, Мишка!» Папа-медведь провел рукой по лицу пацана, закрывая глаза и ему, потом отошел, привалился к бетону трибуны, стараясь не упасть. За что? Папа-медведь, как и все русские офицеры, получил серьезное образование, и не только по военной специальности. Он любил читать. В прошлый раз, когда во время отпуска они выехали всей семьей на Байкал, но взял с собой несколько книг североамериканских фантастов. Очень любил фантастику. И там была книга «Стальная крыса идет в армию». Он прочитал ее с удовольствием, потому что они, саперы-штурмовики, и были этими стальными крысами, прогрызающимися через усиленную оборону противника, через города, через укрепленные районы, взрывая, снося, сжигая, подавляя сопротивление огнем главного калибра и пулеметов. И там была такая фраза. Мы должны спасти туземцев от них самих. Эта книга была про армию и про колонизацию. Спасти туземцев от них же самих. Спасти туземцев от них самих. Может, они зря сюда пришли? Может, туземцам нужна именно такая, заваленная костями площадь? Может, они просто хотят так жить? Им это нравится». И любой, даже вот этот пацан, не задумываясь, готов умереть за свое право так жить, приносить жертвы на стадионах и площади, может их просто оставить в покое. Но если их оставить в покое, если они будут делать то, что хотят, то как русским жить по соседству со стороной, где есть зваленная костями площадь? Господин майор, где же правда? «Господин майор», — папа-медведь открыл глаза, — «что?» «Небо нашло для нас транспортный вертолет, он доставит боеприпасы, его надо посадить и разгрузить. Он же заберет раненых. У нас есть еще небольшой резерв. Что прикажете ответить, господин майор?» «Поезд присылают немедленно. Передавай. Площадь парадов зачищена. У нас один убитый. Конец». Тот же день, Екатеринбург, тысяча. Аллах, Акбар! раздался крик и взрыв фугаса в тот же миг. Сдавайтесь, шансов нет. Обещаем, что оставим в живых. Освободите гражданских. Они ничего не значат сейчас. Слово русского офицера, что... В ответ раздался выстрел. По броне противно цикнула пуля. Неточная пуля. Офицер в титановом шлеме. Похожим на шлем мотоциклиста, юркнул обратно за броню, прячась добежал до штабной бронемашины. Ну, без палета. Надо все это дерьмо съести к беденной маме. Они не сдадутся. Там заложники. А их уже расстреляли, господин подполковник. Подполковник, свинивший арабскую одежду на черную униформу спецназа, внимательно посмотрел на армейского офицера, вынуждена исполняющего роль переговорщика, похлопывая об ладонь черным беретом. На берете тусклым серебром отсвечивал символ спецназа, батальон смерти, как их раньше называли, череп и кости. «Если бы были там твои, так же бы говорил», — поинтересовался он. Армейский офицер махнул рукой. «Делайте, что считаете нужным, но их не взять без тяжелой техники». Жизнь покажет. Если бы неуважение к старшему позванию, армейский офицер точно бы покрутил пальцем у виска. Подполковник достал рацию, настроил на нужный канал. Всем глазам прошу доложить, что видите. Глаз один. наблюдая пулеметный расчет. Левее 200 и выше от ориентира один. Глаз два. наблюдая машину между ангарами. На машине пулемет. Похоже на МК-44. Расчет на готове. Пулемет направлен в нашу сторону. Подполковник помечал для себя расположение целей на карте объекта. Глаз 8. Наблюдая снайпера на крыше. Левее на два отделения от ориентира 3. У снайпера крупнокалиберная винтовка. Кажется, британская АВ-50. Сам снайпер в маске. Рядом корректировщик и пулеметный расчет, господин подполковник. В пулеметном расчете все тоже в масках. Понял тебя, Глаз-8. Пошли следующие доклады. А вот сейчас, как подорвут, хранили сейчас ой-яд. Потом же надо мной не пустить. С веселой лихостью заявил еще один офицер в форме генерала русской армии. Можно будет лампой по ночам работать. Поддержал шутку кто-то. Генерал недобро глянул, и шутки прекратились. Подполковник выслушал доклады всех снайперов, подвел итог, хлопнув ладонью по броне. Офицеры повернулись к нему. Там до сорока рыл только наверху. Внизу неизвестно, но наверняка вдвое больше. Боевшая охрана комплекса, наемники. Вероятно, те, кто хотел уйти, уже ушли. Эти остались. Как минимум, что у них есть, три тяжелые снайперские винтовки, четыре пулемета крупнокалиберных, столько же ротных станковых, а сколько обычных ротных без его знает, гранатометы автоматические, два, одноразовые реактивные гранаты у всех, плюс на автомобилях, которые мы видели только два, но, возможно, есть еще североамериканские скорострельные пулеметы типа Миниган. Шесть тысяч выстрелов в минуту. Не исключено, что есть и мины, да и много чего другого, чего мы не сдам. Такая вот обстановка, господа офицеры. — Это работа для десантного полка, — сказал один из офицеров в голубом берете. Он, да еще подполковник, единственный, кто отказался от титановой каски. Сто миллионов рублей, из них десять золотых червонцев. Остальные осигнациями, упакованные и принайтовленные парашютным платформам для десантирования, задумчиво проговорил генерал. Нихие аппетиты. Меня больше интересует другое, сказал подполковник. Зачем им летучая мышь? Почему именно этот самолет? Он может действовать в экстремальных условиях. Но почему не взять самолет потяжелее? Почему именно этот? «Куда они собираются лететь?» «В Афганистан. Куда же еще?» «Но они собираются сбрасывать груз, если потребовали парашютной платформы. Неужели они рискнут сбросить такие деньги над Афганистаном? Да они же больше никогда их не увидят». «Может в Индию?» «Деньги заберут британцы. Вряд ли вернут. Они сейчас не в духе». «Господа, а почему они потребовали именно рубли? Будут же сложности». Почему не фунты или доллары? Боятся, что не наберем. Это нам надо бояться этого, а не им. Они выдвигают требования. — Я город на у мыши? — вдруг спросил подполковник. Офицеры переглянулись. Времена были новые. Даже на поле боя сейчас существовал интернет. С мобильного терминала вышли в сеть, набрали запрос в гражданской поисковой сети — Она была намного удобнее и информативнее военной. 32 метра. Подполковник повернулся и показал. — Вон, смотрите, как построен этот комплекс. Два ряда производственных зданий. Они образуют как бы улицу. Улица эта заканчивается зданием правления, небоскребом. — Сколько надо летучей мыши для взлета и посадки? Все снова обратились к интернету. — 120 метров с загрузкой. 520 метров. Теперь взгляните на улицу бинокль и оцените, есть ли там эти величины. Бинокль у офицера был один на всех, даже не бинокль, а подзорная труба. Смотреть приходилось передавая ее друг другу. Увеличение 60 раз меньше нельзя, потому что техника стояла в двух с половиной километрах от комплекса. Дальше шло интенсивное снайперское воздействие. Двоих уже потеряли, а в ответ стрелять нельзя. Снайперы, которые были там, до полутора километров, попадали в грудную, а порой и в головную фигуру. — Кажется, совпадает, — вынес вердикт генерал. Вы хотите сказать, что они собираются загнать самолет туда? — Не только туда. — Видите производственные здания? Посмотрите на их ширину. А самое главное, на тип дверей. Они распахиваются распахивается, Там есть 32 метра? Генерал на сей раз посмотрел на здание один. Похоже, что есть. А они ведь просят самолет именно к ночи, так? Говорите, яснее, подполковник, начал зриться генерал. Яснее некуда, господин генерал. Как только летучая мышь приземлится, они загонят ее в один из ангаров, Они не просто хотят погрузиться туда сами и загнать часть заложников. Они хотят загрузить в самолет что-то еще. Подполковник сделал паузу. И я полагаю, что они хотят загрузить готовые ядерные взрывные устройства. Они хотят забрать их с собой и продать. Или взорвать. Офицеры мрачно молчали. Рядом работали вспомогательные моторы машин, чтобы дать ток в систему бортового питания. За броней машин прятались штурмовики и снайперы. размышление отцов командиров прервал топот. Кто-то бежал, быстро бежал, даже не опасаясь выстрела снайпера, который вели беспокоящий огонь и на такую дальность. — Господин подполковник, господин генерал, разрешите обратиться к господину подполковнику! — Поправился посыльник увидев старшего по званию офицера. Старший по званию офицер в ответ махнул рукой, показывая, что до подобных тонкостей. «Господин подполковник, у канала взяли языка живым». «Что?» — нахмурился Тихонов. «Что значит взяли языка?» Скрытая группа наблюдения захватила живым одного из террористов. «А кто разрешил?» Посыльный сушевался. «Так господин подполковник, он же мимо шел». Бежать решил. Вот они его сообщили условным кодом. Кто? Посыльный замялся, вспоминая таблицу позывных. Без, яраб господин подполковник. Архаровцы. Связанного британца транспортировали больше часа. Нельзя было показать террористам, Что в распоряжении контртеррористического отряда попал один из боевиков, решивших бежать, пока не поздно. Пустили по кругу патруль, его обстреляли, но пленного они забрали. Пленный был похож не то на британца, не то на германца, не то на русского, светловолосый, среднего роста. Взяли его с оружием, которое само по себе показало, с чем придется столкнуться внутри. При штурме здания AR-20, русский подствольный гранатомет и британский термооптический прицел, бесшумный пистолет типа 5-7, еще один австро-венгерский ГЛОК, гранаты, в том числе светошумовые, которых до этого вообще не встречались у террористов. Засевшие в здание были не просто хорошо вооружены и экипированы, они превосходили в этом русский спецназ которому предстояло освобождать заложников. Следовало предположить, что и подготовкой они, по меньшей мере, не уступают. На стороне русских тяжелая техника и несколько больший реальный боевой опыт. Но это было все. Ни разу операции по освобождению заложников не проводились со столь минимальным преимуществом штурмовой группы. Пленные, на удивление, Легко пошел на контакт, попросил сигарету. Он не выглядел подавленным или пришибленным, с виду казался вполне адекватным. Допрос проводили офицеры, которые его захватили. Присутствовал и Тихонов. — Да и понимаете русский язык? — спросил капитан Яклюдов, который здесь выполнял функции контрразведчика. Он был самым спокойным и уравновешенным из всех присутствующих, И знал три иностранных языка, что могло пригодиться. — Да, я работал у вас довольно давно. Тихонов стоял правее, у самой бронемашины. На всякий случай, с целью проведения допроса, прямо к бронемашине поставили палатку, чтобы не было ни лишних глаз, ни лишних ушей. — Тогда назовите ваше имя. — Мое имя... — Меня зовут Джон. — Джон, да. Я прошу назвать ваше полное имя. Джон Тимоти Корнфилд. Вы являетесь военнослужащим? Нет, сейчас уже нет. Ранее являлись военнослужащим? Да, я раньше служил в британской армии. Где именно? Когда? До 98-го. В полке герцога Йоркского, потом в десанте. Почему вы ушли из армии? Меня изгнали. За что? Случайно убил гражданского? Случайно. Гражданином или подданным какой страны вы являетесь? Подданным Ее Величество Королевы Английской. Хорошо. Я являюсь капитаном русской армии. Вы задержаны с оружием в зоне вооруженного мятежа и явно принадлежите к числу мятежников. По законам Российской империи, командующие части, задержавшей вас, имеет право судить вас за вооруженный мятеж против Его Величества своей властью и переговорить к смертной казни с немедленным приведением приговора в исполнение. Однако, если вы окажете нам помощь, то можете быть помилованы на основании уголовного уложения Российской империи, где сказано, что лицо, добровольно или по требованию властей, отказавшееся от доведения преступного умысла до исполнения, издавшиеся властям, имеют право быть помилованы, если в уже совершенных им действиях не содержится состав преступления. Поскольку вы отказались от участия в захвате заложников и вооруженном мятеже и покинули по своей воле группу преступно злоумышляющих, это положение вполне может быть применено к вам. Вы также можете быть выданы своему монарху в обмен на других лиц, в чьей выдаче заинтересовано его величество. «Итак, вы согласны помочь дан Джон Тимоти Корнфилд?» «Да, я вам помогу». Тихонов слушал, и ему это не нравилось все больше и больше. Он начинал служить с самых низов, не раз участвовал в потрошении, допросе с применением физического насилия в полевых условиях. Последний раз это было... В Таджикистане наркоторговец, захваченный свежком дури за плечами, рассказал все после того, как к нему подключили телефонный аппарат старой модели и дали ток. И информацию, которую дал наркоторговец, передали для реализации, а самого наркоторговца сбросили в пропасть. Это было незаконно. Его следовало доставить для суда в расположении части, но командиры стоящих здесь частей уже давно раскусили, что к чему, и особо не разбирались по таким случаям. Чел человек с мешком героина, упал в пропасть, туда ему, как говорится, и дорога, горы опасны. Сам Тихонов тоже не испытывал по этому поводу никаких угрызений совести. Примерно за неделю до этого он, как командира части, Опоздавал молодого дурака, который завел себе подружку из местных. И ночью вышел за ворота части. Его нашли к утру. Половые органы были прибиты к колбу гвоздем, а в рот воткнули бумажку с запиской. В записке было написано: Это слон. Как там поется, нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели. Но вот и тут также. Никто никого не жалел, да и сам не ожидал жалости. А тут человек шпарил, как пописанному, как будто он на приеме, в каком-то чертовом клубе, там у них, в Лондоне. Возникало ощущение, что не его поймали с оружием. Не он до этого участвовал в захвате заложников. Не он готовился к отражению штурма. Черт! Разозлившись, Подполковник отодвинул полок палатки, вышел. Солнце садилось, по земле поползли тени. Иван Степанович, араб подошел откуда-то со стороны столовой, если это можно было так назвать. Еще одна палатка. Там на одном столе стоят рационы самых разных видов. Сгущенка, тушенка, на другом бутылке с водой. Рядом два костра горят. Над одним чай, над другим кофе. «Подходи, кружкой зачерпывай прямо с огня и пей». Горячие чай и кофе были на расхват. Понимающие люди не пили холодное в жару, а непонимающих здесь не было. «Колятся?» «Пойдем чай выпьем», — не ответил Тихонов. Подошли, протерли песком общественной кружки, ополоснули, зачерпнули горячего чая, кружка стала жечь руки — Но у обоих кожа была дубленая, привычная. Сахара не было, а портить чай с гущом не хотелось. Чай с костра хорош сам по себе. Тихонов скосил взгляд на своего воспитанника. Он его очень хорошо понимал. Самый возраст для службы. Опыт уже есть, а цинизма, то есть слишком большого опыта, нет. Взял живьем террориста, конечно, хочется узнать. Что он поет? Помнишь, что такое Иван? Иван — это мешок, который сбрасывают перед учебным десантированием, чтобы силу ветра узнать. А еще? Манекен для отработки приемов штыкового боя и навыков обыска. За этими словами скрывалось вот что. Брали магазинный полый манекен, обрежали его в форму военнослужащего, А внутрь пару ведер крови, дерьма и требухов-звойник. И какую-нибудь плату, сгоревшую, электронную. Потом каждый новобранец должен покопаться во всем этом и найти плату. Потом задание посложнее. То же самое, только Ваню оставлять на пару дней под палящим азиатским солнцем. Кого не стошнит при обыске, тот сдал экзамен. Молодец, вспомнишь. А еще? Здесь и третье значение этого слова. Иваном называет человека, солдата, которого без его ведома накачивает дезинформацией, а потом сознательно делают так, чтобы он попал в плен. Иван, сам того не зная, выдает информацию, которая на самом деле является дезинформацией, и даже детектор лжи не покажет, что это ложь, ведь сам Иван считает, что это правда. Но если поверить этому Ивану, то, скорее всего, подчиненные тебе войска погибнут. Так вот, ты каким-то образом подцепил такого Ивана. Араб раб конкретно приуныл. И что? То, что ты молодец, не понял господин подполковник. Если мы знаем, что Иван — это Иван, значит, это уже не Иван. Если мы знаем, что все, что он выкладывает, — ложь. Значит, правда является противоположная. Если он говорит нам, куда идти, то идти туда не стоит. Вот и вся игра. Подполковник вырвался от души. Говенная игра. Думал уже не буду в такие играть, а пришлось. Значит, еще раз с самого начала. Сколько подземных уровней у комплекса? Пять. При этих словах мало у кого по спине морозцам не продернуло. И дело было не только в наступающей ночи, холодной, как все ночи в пустыне. Пять уровней, пять подземных этажей. Чтобы держать это все под контролем, чтобы действительно провести операцию по освобождению, а не лихую ковбойскую атаку на ядерном объекте, нужны были силы вдвое больше, чем у них. И это по самым скромным подсчетам. Чем они заняты? Они жилые. Первые три. На первых трех есть жилые отсеки. Посредние два склады и жизнеобеспечение, где находятся заложники. Второй и третий уровни. В основном третий. Там подземная тюрьма. Сколько там заложников? Сложно сказать. Да примерно более пятисот. Святой Господь. Как можно попасть на нижние этажи? Сколько существует путей? Три. Грузовой, пассажирский, лифт и лестница. Какова их грузоподъемность? Пассажирский лифт берет до 30 человек. Грузовой груз размером и весом с железнодорожный вагон. Они заминированы? Да, заминированы под наблюдением и охраняются. Приводные механизмы лифтов, пролет и лестниц. Все подготовлено к подрыву. Сколько всего ваших коллег прикрывает нижний уровень? Примерно 80 человек. Кто они? Пленный пожал плечами. Разные. Что вы имеете в виду? Мусульмане, христиане, служили или нет? Все служившие в основном в специальных подразделениях разных стран. Большинство большинстве христиане. Сборная команда. Русские против всего мира, как всегда. Сколько мусульман в составе, хотя бы примерно? Один из четырех. Вернемся к заложникам. В цехах они есть? Нет, но цеха подготовлены к подрыву. Емкости с оят тоже. Сколько радиоактивных материалов там находится? Не знаю, много. Судя по виду, и в самом деле не знал. В каком они виде. Жидкие, твердые. Да со мной жидкие. Как планируется их подорвать? Так, чтобы они попали в реку. Мало не покажется. Да уж, Екатеринбург на накорохчая. Сколько всего ваших коллег держат оборону в комплексе? Примерно 150. Тогда почему они заказали такой самолет? Резко вклинился в разговор подполковник Тихонов. Пленный. Посмотрел на него равнодушным взглядом. «О чем вы, сэр?» «Летучая мышь. Самолет, который они заказали. Он не может вместить больше ста двадцати. А ведь еще вы хотите кое-что забрать, не так ли?» «О чем вы?» «Кто командует?» — даванул сильнее Тихонов. «Говори, кто командует?» «Полковник?» «Врешь, это гражданский. Кто командует? Кто вами командует?» «О чем вы, сэр?» Голос пленного неуловимо менялся. В нем появилась какая-то дребезжащая нотка, словно струна, поющая не в лад. Кто вами командует? — Это русский? — Каков план побега? — Нет, сэр. — Врешь? — Я знаю. — Это русский. — Кто командует? — Нет. — Кто командует? То, что случилось после этого, не мог представить себе никто. Пленный прыгнул. Он прыгнул со связанными руками и из сидячего положения. Не встал и прыгнул, а прыгнул сразу. Ни один человек не смог бы так прыгнуть, как разжавшаяся пружина. А он прыгнул. Но и подполковник Тихонов не был бы самим собой, если бы не ожидал этого. Шагнув вправо, он ушел с линии атаки и сбил нападающего на землю. Нападающий упал, офицеры бросились на него. «Держите!» «Ноги ему вяжи! Голову держи! Голову!» Внезапно возня прекратилась как-то сразу. Потом офицеры начали подниматься, переглядываясь между собой. А пленный стал лежать. «Он что, умер?» «Санитара быстро!» — приказал генерал, который также присутствовал в палатке и наблюдал за происходящим. Один из офицеров побежал за санитаром, Второй, первым опомнившийся, приложил пальцы к артерии, затем начал делать искусственное дыхание. Прибежал санитар, точнее даже не санитар, а настоящий полевой врач из мобильного госпиталя. Вколол что-то. Потом попытался делать искусственное дыхание сам, совместно с массажем сердца. Потом, минут через десять, понял. Бесполезно. — Зачем вы его убили? — спросил врач. Врачи к армии не относились, были выведены за штат, и поэтому субординации не подчинялись, говорили все, что считали нужным. Подполковник резким движением руки отодвинул брезентовый полок, при этом вся конструкция чуть не рухнула, вышел на улицу, где совсем стемнело. Средом вышли остальные офицеры. Подполковник, требовательно произнес генерал, плохо дело. — Извольте объясниться. Ваши действия привели к такому результату? — Ваши, не ваши. Результат будет один, господин генерал. Мы не знаем почти ничего, как не знали до этого. — Это Иван, кукла. Его набили дезы по самые уши. Хуже того, это зомби, живой мертвец. — Что за бред? — презрительно проговорил генерал. Не ожидал от вас, Тихонов. Зомби не существует. — Зомби — это просто название. Название из фильмов, как-то же их надо называть, так? Почему бы не зомби? Но дело не в этом. На границе брали таких. — Брали? Почему же я ни одного из них не видел? — Потому что их не взять живыми. Они могут покончить с собой, просто остановив сердце. Я это видел сам. А сам не видел, но слышал, как один гость с того берега Мударии Как только им занялись, сам себе сломал шею, причем без рук. Вот и этот, из таких же. Как только он понял, что я ему не верю, он сначала попытался меня убить, а потом покончил с собой. — Да вы считаете, что то, что он сказал, недостоверно? — спросил генерал, и тут же сам понял, что сворозил глупость. От первого до последнего слова ложь. Скорее всего, он не один такой. Часть из них скрывается среди заложников. Но тот путь, который он нам указал, это ловушка, они что-то задумали. Им надо отвлечь нас, заманить туда, сточный коллектор и уничтожить, после чего они пойдут на прорыв. А если мы им не поверим, они все равно пойдут на прорыв и не дали, как сегодня ночью. Генерал примерно прикинул. Все специальные группы, задействованные в этой операции, были заняты. Он полчаса говорил со штабом и получил в подкрепление только роту десантников и несколько вертолетов, боевых, транспортных и охранения. Все, что смогли собрать. Ему однозначно дали понять, что на более серьезные подкрепления ему не стоит рассчитывать, как минимум до конца завтрашнего дня. А может быть и на более длительное время команду составу собраться у меня через 10 минут. Ночь на 28 августа 2002 года. Екатеринбург. 1000 Штурм. Вертолеты типа Коршун появились в 70-е годы. Как обычно, инициаторы были снизу. Вообще, наиболее ценные и остроумные изобретения, как правило, делают не коллективы маститых ученых, а самоучки-изобретатели. Эти люди всю жизнь имеют дело с чем-то, знают это от и до, и мысль об улучшении рождается как бы сама собой. Но на деле это продукт обширного опыта и досконального знания предмета. Вот так и тут. Первые вертолеты появились в сороковых. Они еле-еле поднимали себя и пилота. пятидесятые уже были машины, способные поднять от четырех до двенадцати человек с оружием. Тогда же на них начали устанавливать вооружение. Сначала это были стреляющие по курсу пулеметы, потом... Неуправляемые ракеты и первые ПТУР. Германцы, озабоченные проблемами своих африканских владений, первыми установили на вертолет 20-миллиметровую пушку, стреляющую в бок. Так появился первый в мире вертолет огневой поддержки. В России вертолетостроение развивал Игор Игорь Игоревич Сикорский. Уже к середине 60-х у нас была машина, способная перенести до двух отделений с вооружением и прикрыть их огнем из бортовых пулеметов. Первый транспортный десант вертолет, остальные лишь копировали «гения». Именно так, с большой буквы «гения». Почти одновременно с САСШ у нас появился и боевой вертолет в чистом виде. Правда, мы сначала сделали его большим и способным не только наносить удары, но и транспортировать десант в отличие от североамериканцев, которые сразу сделали штурмовик. Но все равно оставалась одна проблема. Огонь бортовых пулеметов на транспортном десантном вертолете был не столь эффективен, как хотелось бы. Причем с набором высоты эффективность уменьшалась. В начале 70-х появились первые ПЗРК, зенитные самонаводящиеся ракеты, запускаемые с плеча. Если применяемые до этого средства были эффективны только против зависших вертолетов, то ПЗРК стали их злейшим врагом и впервые поставили под сомнение аксиому «Кто господствует в воздухе, тот господствует везде». Теперь один партизан с установкой ПЗРК мог уничтожить дорогостоящий вертолет, его экипаж, на подготовку которого ушел не один год и два десятка солдат, при этом не приближаясь к вертолету. Вот тогда-то и пришла в голову полковника Буракова, выслужившегося от второго пилота до командира вертолетной эскадры, и все это на неспокойном востоке идея. На вертолетах делали люк в полу, чтобы можно было десантировать личный состав или транспортировать груз на подвесной системе. Когда полковник наблюдал, как вертолет, выполняющий роль транспортного, зацеплял упавший в пустыне вертолет, а отвечавший за процесс офицер был вынужден чуть ли не наполовину высунуться в этот люк, чтобы давать целеуказание пилоту, Буракова осенило. Если вертолет в таком положении точно наводится, чтобы захватить тросами объект, что если вместо тросовой системы будет бронированная, с бронестеклами кабина и пулемет. И ведь тогда у стрелка появится обзор почти на 360 градусов, только голову повернуть, и гораздо более высокая точность стрельбы, чем при применении курсовых и бортовых пулеметов. Первые образцы были сделаны на коленке, энтузиастами, как вертолетчиками, так и аэродромными техниками. А через год Коршун, так называлась новая пулеметно-пушечная установка, проходил испытания. Сейчас Коршун существовал в десяти вариантах. В одном из них оператор управлял 30-мм пушкой, в другом — двумя четырехствольными пулеметами калибра 12,7. Обычно Коршуны выпускались в двух видах, либо с четырьмя многоствольными, пулеметами калибра 7,62 для сопровождения десанта, охраны от ракет и ракетчиков, либо с длинноствольным пулеметом калибра 14,5, ствол длиной больше метра, почти пушечный дульный тормоз и прицельный комплекс с максимальным увеличением дневного канала 40-кратно. Такой пулемет использовался для отслеживания и уничтожения одиночных целей типа снайпера, стреляющего по расположению, бандита, лезущего по горам с мешком героина за плечами, для остановки машин. Одной пули в моторный отсек всегда хватало. Следовало предполагать, что пришлют оба типа машин, и каждому находилось свое место в плане операции. Их и прислали, по два каждого. И еще два вертолета были боевыми, типа В-50 Отобранными у моряков И оставшиеся два транспортными Вооруженными только бортовыми пулеметами Больше вертолетов не было Ну и усиленную роту десантников прислали Не обманули Вот и все А, да, еще техника Всего 12 единиц Из них восемь Грузовые автомобили С навесным комплектом брони Теперь точно все Ограничены в средствах Для успешного проведения операции нужен был как минимум еще бронекавалерийский полк. Офицеры на оперативном совещании приняли единственно верное в таком случае решение отказаться от оцепления. Вообще, формируются две группы штурмовая и резерва. В задачу штурмовой группы входит собственно штурм и освобождение заложников. В задачу резерва Прийти им на помощь или, что более вероятно, вступить в бой при попытке прорыва. А то, что эта попытка посредует, шесть шансов из десяти. На наблюдение выделили два вертолета, еще два под мобильный резерв. Бронетехника тоже была нужна резерву. План был такой. Атака одновременно с воздуха и с земли. Восемь специальных бронированных грузовиков, на каждом дополнительный комплект защиты, должен держать четырнадцать с половиной, если не в упор. Эти восемь грузовиков проскакивают дорогой, ведущей к комплексу, и устанавливаются примерно в полутора километрах от него. Прикинули, что фугас, а не быть его не могло, расположен где-то на километровой отметке. Скорее всего, Дорогу к комплексу успешно готовили к подрыву, должны были остаться следы работ. У грузовиков в резерве снайперы, часть штурмовой группы, вторая часть штурмовиков и саперы пойдут вперед. Штурмовики должны прикрыть саперов, саперы пройти дорогу целиком и обезвредить фугас, который найдут. Далее, вторая часть группы на грузовиках догонят первую, и вместе они делают последний бросок к комплексу после чего вступают в бой, имея основной целью подземные этажи комплекса. В это время вторая, меньшая по размеру группа, атакует с воздуха. Каждый транспортный вертолет, снабженный оружейной системой «Коршун», может переносить 20 человек, прикрывая их огнем. Две установки, по четыре пулемета каждая, прикроют от снингеров и блоупайпов которые здесь вне всякого сомнения имеются. Два вертолета В-50, способные наносить удары с расстояния 10 километров, должны зачистить наиболее опасные цели, но не термобарическими ракетами, а при помощи автоматических пушек и универсальных пушечных контейнеров. Таким образом, и они подвергались риску быть сбитыми ПЗРК. Но от применения ракет Могло случиться все, что угодно. Например, здание может и даже наверняка рухнет, завалив вход на нижние этажи. Боевые машины пехоты в начале боя должны были огнем пушек подавлять все выявленные цели. Особенно важным было подавить мобильные огневые точки с вертолетами, пулеметами на вооружение. В бой шли все. Десантики, спецназовцы, отставники оказавшиеся здесь потому, что людей не хватало. Все, согласно расчетам, погибнуть в этой операции должен был каждый третий. И это в лучшем случае. В десантном вертолете с простым позывным «Первый» были погашены все огни. Двадцать человек, вооруженные с головы до ног, Каждый нес на себе килограммов по пятьдесят. Сидели по обоим бортам. Десантироваться они должны были по аллее, то есть на единственную улицу Екатеринбурга-1000, под огнем с трех сторон от ангаров и от головной башни. Смертельно опасно, но другого выхода не было. Надеялись только на флотских вертолетчиков. Им следовало подавить пушечным огнем цели в главном здании, так называемой свечки, да еще на системе постановки помех на каждом вертолете. В «свечке» же, если верить строительным планам, имелся пассажирский лифт и лестница вниз, на подземные этажи. Где находился грузовой лифт, никто не знал. Кроме «свечки», все строилось по нетребующим архитектора проектам. Штурм начался неожиданно, никакого сигнала не было вообще. Противник Явно мог слушать частоту, и если даже у него нет приставки «ЗАС», любой всплеск активности в радиоэфире отследить довольно легко. Просто ночь, а была уже кромешная темная ночь. Внезапно расчертили трассы автоматических пушек, и это стало сигналом к началу операции. — С Богом! — прозвучало в наушниках у всех, это были слова пилота. И сразу стало как-то легче. С Богом! С этими словами русские солдаты не первую сотню лет шли на войну и на смерть. И какая разница, что в руках шашка или автомат? Вертолеты рванулись вперед. Небольшой квартал, словно вырванный из какого-то современного города и перенесенный волей Аллаха в безжизненные пустынные места Персии, оказался перекрестие огненных трасс. Но трассы летели не только в одну сторону, но и в другую. Вертолетам предстояло преодолеть 10 километров, в то время как грузовикам только 4. И поэтому пилоты отлично увидели то, что произошло внизу. Чтобы не потерять ориентацию, они шли параллельно трассе, и как раз там, когда они настигли идущую без огней колонну грузовиков, просверкнула, грохнуло, и оба вертолета подбросило вверх ударом невидимого кулака. Затрясло. Двигатели взвыли, летчики старались удержать машины в воздухе, преодолеть этот последний проклятый километр. «Утечка в гидравлике!» — заорал второй пилот, в то время как первый пытался совладать с педалями. Прибор на панель вспыхнула желтым, а в нескольких местах и красным. Шунтируй. Второй пилот уже делал это. но видел, что дело дрянь. У меня педали здорово трясутся. Что-то не то с хвостовым ротором. Вторая машина чувствовала себя не лучше. Взрыв ударил и по ней. За ней тянулся дымный след, невидимый в темноте. Готовимся к аварийной. Держи. Десанту готовится к экстренной. Борст стрелок, который должен был управлять установкой коршун, Бросил ее, все равно смысла в ней уже нет. На четыреньках, потому что трясло, кинулся на свое место, чтобы успеть пристегнуться. парель была в нижнем положении, и десант, с ужас, и десант с ужасом смотрел на то, что произошло. Кто-то отлично просчитал возможные планы штурмующих и заложил взрывчатку под дорогу гораздо дальше от комплекса, чем это предполагали. Судя... По силе взрыва из доземной группы вообще могло не остаться в живых никого. На Навстречу вертолетам летели трассеры. Подавить все огневые установки не удавалось. Вертолет уже разворачивало, отказывал хвостовой ротор. «Держитесь!» Вертолет снижался с шумом и тряской. Надрывалась криком рация, но до нее никому не было дела. Тяжелая машина... Плюхнулась с шумом, грохотом, подняв тучу пыли и песка, проехала немного по жесткой песочно-соляной корке и ткнулась носом в крайний ангар, пробив по пути декоративный забор. Этот ангар на какое-то время прикрыл их от огня противника, самого страшного, с высотной башни. Второму вертолету повезло меньше, он был не так сильно поврежден, пилот принял решение все же дотянуть, до места десантирования и там посадить машину. Это было ошибкой. Вырвавшаяся из-за одного из зданий машина остановилась, и пульсирующий алый луч распорол кабину вертолета, который был уже в паре десятков метров. Вертолет шел на минимальной высоте и рухнул прямо в начале единственной улицы Екатеринбурга. Тысяча. Хряснули бетон лопасти, вертолет завалился на бок. Несущий рот бешено вращал огрызки лопастей, а сами лопасти полетели во все стороны. Одна пропорола стену ангара и влетела внутрь, вторая влетела куда-то в небо. Третья ударила по не успевшей убраться машине, и осколок лопасти как гильотина, снес голову пулеметчику. Небо то тут, то там перекрещивалось мутными дымными следами, вспышками рвались самоликвидаторы реактивных гранат. Один из вертолетов В-50, которые могли держать обстрел из 23 и даже 30 миллиметровой пушки, задымил, пошел на серженье. Только Бог или скорее сатана знает, как это удалось бандитам. Второй ударил по высотке неуправляемыми реактивными снарядами. Сильно даже кружилась голова, пахло дымом, Где-то что-то горело, грохотало. Вставай. Их спасли кресло, специально десантное кресло, частично компенсирующий удар. Но все равно удар был силен, так силен, что на несколько секунд погасил сознание. Она надетая на ней броня не спасла, но только усугубила положение. Араб окончательно пришел в себя, закашлялся, гарь лезла в глотку, першила. Рядом возился еще кто-то. — Вставай, иначе ляжешь. Отстегнулся, благо привезда система не была повреждена. Вертолет, слава богу, упал ни на бок, не перевернулся. Он так и проехал брюхом по земле. Посадочную аппарель оторвало. Араб как раз и выбрался через дыру, зияющую на ее месте. Целый. Спецсадовцы выбирались из вертолета один за другим. Бой затихал, высотка замолкла, подавленная пулеметно-пушечным огнем и ракетами. Вдалеке в пустыне что-то горело. Машины, которые должны были доставить к цели, основную группу не появились. «Обеспечить посадочный периметр!» — хрипло проорал Терещенко, майор и командир их отдельной группой. Привычная команда привела в чувство, кто бросился вправо, кто влево, «Было непонятно, что происходит. Похоже, террористы отступили на нижние этажи, под землю, готовясь дать последний бой. В любой момент могло быть активировано ядерное устройство или еще какое, подложенное подъемкости с из или графитом или еще чем-то в этом роде. Из вертолета вытащили пилотов. Отделались легким испугом. У первого два перелома, у второго вообще ничего». Приказ в такой ситуации мог быть только один. Второму пилоту приказали оттащить первого подальше от комплекса в пустыню и ждать помощи. Оружие выживания: пистолеты-пулеметы с глушителями, гранаты имелись у каждого. И больше ничего сделать было нельзя.